В коридоре снова раздались шаги, и я подумал, что пришли за мной. Но вместо этого я услышал, как отперли дверь соседней камеры и вывели оттуда кого-то. Шаги замерли на лестнице. Тогда я снова принялся за перегородку и в какие-нибудь несколько минут так расшатал доски, что их можно было свободно вынуть и вставить на место, когда мне заблагорассудится. Через отверстие я проник в соседнюю камеру. Как я и ожидал, она оказалась частью подвала, разделенного перегородкой. Это немало не приблизило меня к моей цели, потому что здесь уже не было деревянной стены, сквозь которую я мог бы пробраться, а дверь была заперта на замок и никаких следов, по которым я мог бы судить, кто был мой товарищ по несчастью. Я вернулся в свою камеру, вставил доски на место и, собрав все свое мужество, стал ждать вызова, который по всей видимости предвещал для меня. Смерть. Ждать пришлось довольно долго, но вот в коридоре снова раздались шаги, и я приготовился услышать звуки еще одной отвратительной расправы и крики несчастной жертвы. Но ничего подобного не случилось. Пленников вели в камеру без борьбы. Я не успел заглянуть туда через щель, потому что в тот же миг дверь моей камеры распахнулась и вошел негодяй г а н д о л ь е р вместе с другими убийцами. Выходи, француз, сказал он. Он сжимал в о л о с а т ы й р у ч и щ е о кровавленный нож. Я прочел в его сверкающих злобой глазах, что он мечтает всадить этот нож мне в сердце и ждет только предлога. с о противление было бессмысленно. Я вышел без единого слова. Меня повели вверх по каменной лестнице в ту же великолепную залу, где заседал тайный суд. Когда меня впустили туда, я с удивлением увидел. что на меня никто не обращает внимания. Один из них, высокий, темноволосый молодой человек, стоял перед возвышением и тихим, но идущим от самого сердца голосом упрашивал о чем-то остальных судей. Голос его дрожал от волнения. Он то простирал к ним руки, то прижимал их к груди в отчаянной мольбе. "Вы не сделаете этого, не сделаете", говорил он. "Я умоляю суд пересмотреть приговор". "Отойди, брат", сказал старик главный среди них. Приговор вынесен, и мы переходим к следующему делу. Ради всего святого будь т е м и л о с е р д н ы воскликнул молодой человек. Мы были милосердны, отозвался тот. Даже смерть слишком легкая кара за такое преступление. Молчи и не мешай суду. Я видел, как юноша в отчаянии упал на стул. Но мне недосуг было раздумывать, от чего он так сокрушается, потому что одиннадцать его собратьев уже устремили на меня суровые взгляды. Роковой миг настал. Вы полковник ж е р а р спросил свирепый старик. Да. Адъютант грабителя, который именует себя генералом Сюше и в свою очередь подчинен другому грабителю, какого не видел свет Бонапарту? Я едва удержался, чтобы не назвать его лжецом, но иногда лучше воздержаться от возражений. Я честный солдат, сказал я. Я повиновался приказам и выполнял свой долг. Кровь бросилась старику в лицо, глаза яростно сверкнули из-под маски. Все вы воры и убийцы, все до единого, воскликнул он. Что вам здесь надо? Вы французы, так бы и сидели у себя во Франции. Разве мы звали вас в Венецию? По какому праву вы здесь? Где наши картины? Где кони с собора Святого Марка? Кто вы такие, что крадете сокровища, которые наши предки собирались столько столетий? Наш город славился на весь мир, когда Франция была еще пустыней. Ваши пьяные, буйные, невежественные солдаты погубили созданные святыми и героями. Что можешь ты возразить на это?